Глава 21. Почему Жуков не мог навести порядок в Германии? Ко мне была прислана Жукова корона, принадлежащая по всем признакам супруге немецкого кайзера. С этой короны было снято золото для отделки стека, который Жуков хотел преподнести своей дочери в день ее рождения. Показания на допросе 6 февраля 1948 года. Генерал-майор Сиднев. Часть 1. Завершилась война. Красную армию следовало решительно и срочно сокращать. Армия была чудовищной. 10 фронтов в Европе и 3 фронта на Дальнем Востоке. В составе каждого фронта от 5 до 12 армий. Летом 1945 года у Сталина была 101 армия, 5 ударных, 6 гвардейских танковых, 18 воздушных, 11 гвардейских общевойсковых и 61 общевойсковая. Кроме фронтов и армий, Два десятка военных округов, четыре флота, несколько флотилий, сотни военных училищ, запасных частей и учебных центров, войска НКВД и прочее, прочее, прочее. Понятно, столько не нужно никому, столько не прокормить ни одному государству. Поэтому офицеров увольняли сотнями тысяч, сержантов и солдат – миллионами. Одновременно расформировывались тысячи полков, сотни бригад и дивизий, десятки корпусов и армий, все фронты. При этом вчерашние командующие армиями становились командирами корпусов, командиры корпусов принимали дивизии, а командиры дивизий – бригады и даже полки. Вчерашние командиры полков становились командирами батальонов, а то и вовсе их увольняли из армии. Пробиться в академию было почти невозможно. Военные академии принимали в основном героев Советского Союза, да и то не всех. Был даже такой термин – «золотой набор». Офицеров, генералов, адмиралов и маршалов после войны было так много, и были они такими молодыми, что перспективы служебного роста в армии практически отсутствовали. Каждого снижали в должности. И каждый знал, до самой пенсии на повышение можно не надеяться. А о былых высотах лучше не мечтать. Понятно. Всем было обидно.